Поиски начинаются. рэлстоном я сказал, что возвращаюсь в школу, а в школе думали, что я остался у рэлстонов Можно начинать поиски. Но как быть с Джеймсом Бриджером? Он мой союзник и даже друг, но при этом еще и учитель. Согласится ли он мне помочь? Ведь это значит нарушить приказ лиса Кристал. И за это его могут уволить. Вы же понимаете, я должен ее найти! Я шел рядом с Бриджером и текая, и страшно мерз. Мы искали укромное местечко, чтобы незаметно превратиться и затем отправиться на встречу с остальными участниками экспедиции. «Это же из-за меня ее похитили! Так он мне мстит!» «Я знаю», — задумчиво ответил Бриджер. «Я помогу тебе, чем смогу, и сделаю вид, что ничего не знаю. Если мы найдем Мелоди за выходные, то все в порядке. Если не успеем до понедельника, начнутся сложности в школе. Ты не явишься на занятия, получишь третье предупреждение — И вылетишь из школы. Может, Миллинг на это и рассчитывал? У меня мороз пробежал по коже. Тикани тоже смотрела обеспокоенно. Хотя её стая наверняка обрадуется, если меня исключат. Вскоре мы прибыли к назначенному месту встречи. Пришли все. брендон Холли, Сумрак и Тень. Все в человеческом облике. Они смотрели на нас с любопытством и беспокойством. — Ну, орех вам в нос рассказывайте, что случилось, и что нам делать, и всё такое, и так далее, — выпалила Холли. Когда я объяснил, что произошло, все замерли в ужасе. «Вот так просто? Взяли и похитили?» брендон был шокирован. «Прямо из дома? Вот мерзавцы!» «Вот именно. Я уже успел по дороге в город прикинуть, кто что может сделать. Все ожидали от меня указаний, и я начал раздавать поручения. «Так, сумрак тень. Вы смотрите сверху. Может, заметите что? Например, какой-нибудь укромный уголок, где будет непривычно много следов животных» или следов людей, или и тех, и других. «Обратите внимание на те места, откуда убегают дикие животные», — добавил Джеймс Бриджер. «Это может свидетельствовать о наличии тайника. Настоящим зверям действия оборотней не понравится и они поспешат убраться оттуда». «Очень дельный совет», — я благодарно кивнул учителю. тикани мистер Бриджер и я будем каждый по отдельности осматривать местность, в том числе и горы», — продолжил я. «Вы согласны, мистер Бриджер?» Он коротко кивнул. «Просто в голове не укладывается. Я даю поручение учителю». И он не возражает. «А что делать нам с Брэндоном?» — удрученно спросила Холли. «Чумазым волкам и сотню километров за ночь пробежать не влом А мне как? Посмотри на мои лапки. Я могу скакать только по деревьям. А брендон будет всем бросаться в глаза, во всяком случае в зверином это такая коричневая глыба». «О каких это чумазых волках ты тут говоришь?» Тиканье наградила Холли таким свирепым взглядом, что любая нормальная белка умерла бы от страха. «Для вас, Брэндонам, у меня специальное задание», — вмешался я. «Вы вдвоем приглядитесь к домам и хижинам в долине, стоящим особняком». «Возможно, Мелоди спрятали в одном из них. Если на разведку отправится человек, похитители сразу переполошатся. Но при виде посущегося безона никто ничего не заподозрит. А ты, Холли, можешь забраться по дому куда угодно, заглянуть во все окна и все выяснить». «Только не лезь в камин». Холли нетерпеливо переминалась с ноги на ногу. «Почему? Так ведь можно узнать, что происходит в доме». «Потому что тогда ты станешь белкой гриль», — рассмеялся сумрак. «В это время года люди мерзнут и зажигают камин, бестолковая ты попрыгунья». «Эй, ты, тупой!» — разгорячилась было Холли, но я не дал ей договорить. «Хватит ругаться, а? Мы спасаем жизнь девочки, поэтому заткнитесь все, ясно?» «Это я не вам, мистер Бриджер». «Как я понимаю, мы отправляемся на поиски в зверином обличье», — сказал учитель. «Тогда нам нужно надежное укрытие для превращений. Давайте я пригоню свою машину, там мы сможем оставить одежду. Запирать машину я не буду, чтобы у всех был доступ к вещам. Я припаркуюсь так, чтобы нас внутри не было видно и чтобы сразу можно было скрыться». «Отличное предложение. У Бриджера Тойота серебристого цвета, в глаза не бросается. Если заметите что-нибудь подозрительное, сообщите воронам, они оповестят всех остальных», — продолжил я. «Для всех. Я нахожусь в моей приемной семье. А вам лучше появляться в школе хотя бы на завтрак, обед и ужин. Во-первых, потому что в противном случае вы просто свалитесь с неба». Вороны весело хихикнули и перемигнулись. Все знали, что они постоянно хотят есть и не обижаются, когда над ними подшучивают. «А еще нельзя допустить, чтобы мисс Кристал что-то заподозрила. Никто не должен знать о нашей экспедиции. Понятно?» Все торжественно кивнули. И уже в следующую секунду по ближайшему дереву взмыл весь маленький рыжий зверёк. А ведь только что это была девушка. Отнесите мою одежду в машину. Спасибо. Брендон, нам пора пошевеливайся. На земле осталась кучка вещей, укрытая серым пуховиком. Вот тропыга, проворчал Брендон. Я был рад наконец-то оказаться в обличье пумы и начать поиски. Удачи, пожелал я всем нам. Вороны поднялись в воздух. Брендон пустился в путь с пристроившейся у него между рогами Холли. Тикаани потрусила рысцой и вскоре слилась со снежным ландшафтом. Её мысли понемногу затихали в отдалении. Только я задержался ещё на мгновение и огляделся над долиной Джексон-Холл. В это время дня царила тишина. Рестораны закрыты, на улицах никого, и в домах почти все окна уже погасли. Ледяной ветер с гор холодил мне нос. Снег переливался в лунном сиянии. Издалека донёсся крик совы и шум автомобильного мотора на хайвее. Я двигался бесшумно. Утром люди увидят мои следы на снегу и испугаются. Хищная кошка в городе. Мысли мои неслись стремительным потоком, словно горный ручей весной. Куда оборотень спрячет девочку, чтобы её не нашли? Интуиция подсказывала мне, что тайник нужно искать вдали от дорог, где-нибудь в самой чаще. Скорее всего, не в здании, а в какой-нибудь замаскированной палатки в зарослях, укрытой сверху ветвями и снегом. Тогда людям заложника не найти, останется только проследить, чтобы он не замерз. И тут не помогут ни вертолеты, ни тепловизоры, о которых нам рассказывал Джеймс Бриджер. Если только специально обученные собаки, те, что умеют искать людей под снежными завалами. Таких как-то показывали по телевизору. Передвигаясь огромными прыжками, я пересек долину и помчался вверх, в горы. Я взбирался на обломки скал, протискивался под ветвями сосен, перепрыгивал кусты мажжевельника, продирался сквозь заросли вдали от всех туристских троп, пересекал поляны, на которых летом пасутся в аппете. Света мне хватало от луны. Время от времени я принюхивался, осматривал местность, пытался вновь вжиться в этот мир, который еще два года назад был мне домом. незаметно ли где, какого беспокойства? О чем болтают звери, не спящие в эту пору? Я ступил на территорию старой самки-пумы. Но она постаралась избежать встречи со мной. Возможно, решила, что я прогоню ее с этой территории. Жаль. Может, она рассказала бы что-то дельное. Понять ее я бы смог без проблем. Папа настоял, чтобы я выучил язык обычных пум. Зато я встретил барсука. Он даже зимой трудился над расширением входа в свою нору. Барсук был необычный, и это я сразу понял, как будто он стоял с табличкой «Обратень». Во-первых, нормальный зверь в это время года не проявлял бы такой активности, а во-вторых, я такие вещи чуял. «Отличная ночь, чтобы заняться земляными работами!» — поприветствовал я его, стараясь казаться спокойным, чтобы он не заметил моего взвинченного состояния. Обратень-барсук поднял маленькую вытянутую головку и недоверчиво посмотрел на меня. «Да что ты в этом понимаешь, пума?» «Ничего?» — пришлось согласиться мне. «Пробел в образовании!» — услышал я его ворчливый голос у себя в голове и тут же получил в нос изрядную порцию земли и снега. «Может быть, вы видели здесь оборотня пуму и оборотня медведя?» — спросил я его. «Возможно, они вели себя необычно и несли тяжелый груз». Не, таких парней не видел», — брюзгливо ответил барсук. «А теперь проваливай, у меня когти длиннее твоих». «В человеческом облике вряд ли», — вырвалось у меня. «Не говори мне про людей! Я не человек, понятно?» С ним всё ясно. Наверное, превращался в человека всего пару раз, а может и ни разу. Я оставил его рыть яму дальше и порадовался, что оборотни в школе в основном гораздо более славные ребята. На рассвете я понял, что устал дальше некуда. За последние несколько часов я успел и потанцевать, и подраться, и выдержать допрос, и облазить всю гору. Я прилёг ненадолго отдохнуть и вылизать переднюю лапу, которую поранила сук. И тут невдалеке заметил тень. Я сразу же вскочил. «Тень! Ну что, есть новости? Кто-нибудь что-нибудь обнаружил?» Тень резко спикировала вниз и села на ветку сосны. «Да, представляешь, Тикааня нашла женщину, которая заблудилась!» — радостно сообщила ворона и почистила клюв о шершавую кору. «И что дальше? Слопала ее?» — скептически поинтересовался я. «Нет, даже не облизала!» — заверила тень. «Она показала женщине знаками следовать за ней и вывела ее на верный путь». «И теперь та снова в тепле среди людей!» Тень захлебывалась от восторга. «Раньше бы об этом сочинили легенду!» «Обожаю легенды!» «Сегодня, может, статью в газете напечатают», заметил я, постепенно теряя терпение. «Тоже неплохо! А еще что?» Тень взволнованно затрясла перьями. «Угадай, что нашел мой братишка!» «Что?» Я смотрел на нее, прижав уши. «Кормушку для птиц с грецкими орехами и кусочками пармской ветчины!» Я сначала подумала, мне привиделось. У них тут в Джексоне денег куры не клеют Я уже был готов повыдирать ей все перья. «Тень, задери тебя, кабан! Мы ищем ребенка, которому грозит опасность, а ты думаешь о какой-то гадкой пармской ветчине!» «Нет, на нее еще никто не гадил. Такая вкусная!» — осмелилась возразить Тень. Я сердито фыркнул, и Тень виновата сложила крылья. «Да понимаю я все, не рычи. Мы тоже старались, искали». — Успокойся, мальчик-пума. Я хотела только доложить, что сейчас мы ненадолго вернёмся в школу позавтракать, а потом продолжим. Я тяжело вздохнула и принялся точить когти о сосну, чтобы успокоиться. Нет смысла накидываться на товарищей. Они делают всё, что могут. — А что Брэндон и Холли? — спросил я. Тень уже взлетела. Очевидно, что в мечтах она уже уписывала завтрак. — Ах да, чуть не забыла. Они какой-то подозрительный дом нашли и хотят получше к нему присмотреться. «Какой дом? Где?» Я так рявкнул, что тень вздрогнула. «И не стоит так разоряться!» — обиделась она. «Недалеко от водохранилища Полисейц. Они хотят, чтобы ты туда пришел».